Глава третья. Бухгалтерия Тентена. «Действительно, после приезда я раздала довольно крупные суммы денег. Однажды утром 800 франков, в другой день 1000 франков, еще как-то 300 экилл». Письмо мадам де Севинье к мадам де Гриньян. 15 июня 1680 года. Придя на школьный двор, Тентен начал с того, что изъял у каждого, кто имел тетрадь для черновиков, по листу бумаги, чтобы сразу соорудить большую конторскую книгу, в которой он будет записывать поступления и расходы ланжевернской армии. Затем он получил из рук дольщиков обещанные 35 су, принял от плательщиков натуры семь пуговиц разных размеров и форм, потом три обрывка веревки и глубоко задумался. Все утро с карандашом в руке он составлял смету, там отнимал, тут прибавлял, на перемене он посовещался с либраком, Курносом и Крикуном, короче, с главными. Осведомился о курсе пуговиц, стоимости булавок, цене резинки, сравнительной прочности обувных шнурков и в конечном счете решил посоветоваться со своей сестрой Мари, более сведущей, чем они все, в делах подобного рода и в этой отрасли коммерческой деятельности. В итоге целого дня совещаний, после напряжения мозгов, неоднократно грозившего ему спряжением глаголов и оставлением после уроков, он исписал семь листов бумаги, затем написал ниже приведенный и пока еще приблизительный план бюджета, каковой на завтра, едва придя в класс, представил на одобрение общего собрания товарищей. Бюджет армии Ланжеверна. Пуговицы для рубашек – один СУ. Пуговицы для подштанников и курток – четыре СУ. пуговицы для штанов — 4СУ, задние крючки для лямок на штанах — 4СУ, веревка от сахарной головы для помощи — 5СУ, резинка для подвязок — 8СУ, обувные шнурки — 5СУ, пряжки для курток — 2СУ. Всего 33СУ. Остается в запасе на случай беды — 2СУ. — А иголки и нитки? Ты о них забыл, — заметил Крику. — Хороши бы мы были, если бы я об этом не подумал. Чем бы мы тогда чинили одежду? «Точно», — согласился Тентен. «Значит, кое-что переменим». «Я согласен, что надо сберечь два Су про запас», — высказался Элибрак. «Это да, хорошая мысль», — подтвердил Курносый. «Можно что-нибудь потерять, карман может быть дырявым, надо думать обо всем. Смотрите». Снова заговорил Крикон. «Можно сэкономить два Су на пуговицах для подштаников. «Их никогда не видно. Если верхняя пуговица есть, а к ней еще две, все нормально держится». Вовсе нет необходимости быть застегнутым сверху донизу, как артиллерист. Тут курносы, чей старший брат, каждое слово которого он буквально впитывал, служил артиллеристом в крепости, ломающимся голосом тихонько затянул припев, слышанный им как-то, когда их солдатик пришел домой в увольнительную. «Нет ничего прекрасней артиллериста с женкой, нет ничего ужасней окопника с девчонкой». Восхищенная новинкой и влюбленная во все военное, армия немедленно пожелала разучить песню, и Курносому пришлось многократно повторять ее. Затем они вернулись к своим делам и продолжили потрошить бюджет. Так они обнаружили, кстати, что четыре суна петли, и крючки для штанов — это слишком. Бывает, нужно не больше одного на портки. К тому же у многих малышей штанишки со штрипками. Таким образом, сократив эту статью на два СУ, они сэкономили уже четыре монеты, чтобы использовать их следующим образом. Один СУ на белые нитки, один СУ на черные нитки, два СУ на набор иголок. В таком виде бюджет был поставлен на голосование. Тентен добавил, что составил список пуговиц и веревочек, переданных ему плательщиками натурой. и что завтра его записи будут в полном порядке. Каждый сможет ознакомиться с ними и проверить кассу и бухгалтерию в любое время суток. Свои пояснения он дополнил сообщением о том, что его сестра Мари, если хотите, маркитанка армии, обещала смастерить ему мешочек с завязками, как те, куда ложат шары, чтобы складывать туда и хранить в нем военную казну. Мари только надо увидеть, какого она размера, чтобы мешок вышел не слишком большим и не слишком маленьким. Это великодушное предложение было встречено аплодисментами, а Мари Тантен, как всем известно, подружка генерала Лебрака, провозглашена почетной маркитанкой лонжевернской армии. Курносый объявил, что его кузина Тави Планш по мере возможностей будет присоединяться к сестре Тантена, и ей тоже досталась ее доля восторгов. Впрочем, Бакайе не аплодировал. Он даже как-то косо взглянул на Курносова. Его поведение не осталось незамеченным бдительным Крикуном и щитоводным Тентеном, и они даже подумали, что есть в этом что-то подозрительное. «В полдень», — объявил Тентен, — «мы с Крикуном пойдем к мамаше мою за покупками». «Идите лучше к Джулот», — посоветовал Курносы. «Говорят, у нее выбор барахла больше». «Все торговцы — жулики и воры», — бросил Лебрак, чтобы прекратить спор. «Похоже, помимо общих идей, он имел еще и некоторый жизненный опыт. Если хочешь, купи половину у одного, половину у другого. Посмотрим, где нас меньше обдерут». «Может, лучше покупать оптом», — заявил Було. «Так было бы выгоднее». «В общем, делай как хочешь, Тентен. Ты казначей, разбирайся сам. А нам, когда закончишь, только покажешь счета. Мы не должны соваться раньше времени». Тон, которым Лебрак высказал свое мнение, положил конец спорам, грозившим стать бесконечными, и очень вовремя, потому что, заинтригованный их поведением, отец Симон, напустив на себя рассеянный вид, принялся прогуливаться рядом с ними взад-вперед, навострив уши и пытаясь на лету ухватить обрывки их разговоров. Его старания ни к чему не привели, но он пообещал себе, что будет внимательно наблюдать за Лебраком, проявляющим заметные признаки внешкольного умственного развития. Крикун, тощий как спичка, но зато более смышленый и наблюдательный, чем все остальные вместе взятые, понял замысел учителя. Тентен и генерал были соседями по партии, так что если сцапают одного, другой тоже может оказаться втянутым, и ему нелегко будет объяснить наличие у него в кармане столь значительной суммы, поэтому Крикун посоветовал ему не доверять старикану, чьи намерения, по его мнению, не представлялись честными». В одиннадцать Тентен и Крикун направились к дому Жилот. Вежливо поздоровавшись, они попросили носу пуговиц для рубашки и поинтересовались, сколько стоит резинка. Вместо того, чтобы ответить на заданный вопрос, торговка с любопытством глянула на Тентена и, слащаво лицемерным тоном, спросила, «Это для вашей мамочки?» «Нет», — вместо него ответил недоверчивый Крикун, «для его сестры». И пока торговка по-прежнему, улыбаясь, называла им цены, легонько ткнул товарища локтем в бок и шепнул «Уходим». Оказавшись на улице, Крикун пояснил свою мысль. «Видал эту старую сороку? Все-то и надо знать. Зачем? Как? Где? Когда? Да еще и что? Если мы хотим, чтобы вся деревня поскорее узнала, что у нас есть военная казна, надо просто все покупать у Желот. Теперь ты понимаешь, нельзя покупать все, что нам нужно, одним махом». Иначе это вызовет подозрения. Лучше сегодня купить одно, завтра другое и так далее. А уж чтобы еще раз прийти к этой старой кошелке, ну уж нет. — А еще лучше, — отвечал Тентен, — отправить к мамаше мою, мою сестрицу Мари. Подумают, что ее послала мать, понимаешь? К тому же она лучше нашего разбирается в таких делах. Она даже умеет торговаться, старик. Будь спок, с ее помощью мы получим достаточно веревок и лишние две-три пуговицы. — Ты прав, — согласился криком. Потом они встретились с Курносом, который поджидал их с рогаткой в руках, прицеливаясь в воробьев, клевавших зернышки на навозной куче папаши Гюгю. -Гю. Мальчишки показали ему нашитые на голубую картонку белые стеклянные пуговицы для рубашки. Всего пятьдесят штук. Друзья признались, что пока их покупки этим ограничиваются, и, поведав о причинах их осмотрительного воздержания, пообещали, что очень скоро все будет куплено. И точно. Около половины первого, когда Лебрак пообедал и, сунув руки в карманы и насвистывая песенку Курносова, в то время очень популярную у юных ланжевернцев, возвращался в класс, он заметил свою подружку с озабоченным видом поспешающую к дому мамаши Майо по трубному проезду. Поскольку на пороге в этот момент никого не было, а она его не видела, Либрак привлек ее внимание тихой позывкой серой куропатки — кируи предупредив таким образом Мари о своем присутствии. Она улыбнулась, потом знаком дала ему понять, куда направляется. Обрадованный Либрак ответил ей широкой улыбкой, которая выражала всю радость его энергичной и неиспорченной души. В укромном уголке школьного двора, присутствующие с минуты на минуту, ожидая прихода Тентена, упорно не сводили нетерпеливых глаз с ворот. Все уже знали, что Мария взяла на себя обязанность сделать покупки, и что Тентен ждал замыльней, чтобы принять из ее рук сокровище, которое он вскоре предъявит на всеобщее обозрение. Вот, наконец, и он. Перед ним шел Крикун. Бойцы встретили их появление дружным восторженным О. Его окружили и забросали вопросами. «Добро принёс? Сколько пуговиц для куртки дали за одно су? Длинные верёвки есть? Петли покаж? Нитки прочные? Да погодите вы, чёрт побери!» — прорычал Лебрак. «Если вы будете говорить все вместе, то ничего не услышите. Если все навалятся на него, никто ничего не увидит. Ну-ка вставайте в круг. Сейчас Тентен нам всё покажет». Мальчишки неохотно расступились. Каждому хотелось оказаться поближе к казначею и по возможности потрогать его добычу. Но Лебрак был неумолим и запретил Тентену вытащить хоть что-нибудь, пока вокруг него не образуется пустое пространство. Когда, наконец, все успокоились, торжествующий казначей один за другим стал вынимать из карманов свертки в желтой бумаге и перечислять. «Пятьдесят пуговиц для рубашек на картонке?» «Вот это да!» «Двадцать четыре пуговицы для штанов?» «Ух ты!» «Девять пуговиц для подштанников, одна сверхсчета», — добавил он. «Вы же знаете, на одно су дают только четыре». Это наша Мари выторговала. С гордостью пояснил Лебрак. «Четыре пряжки для штанов, целый метр резинки». Тентен -тен растянул ее, чтобы показать, что она не пересохла. «Две пряжки для курток, да чего красивые!» — похвалил Либрак, который подумал, что как-нибудь вечерком, если у него была бы такая, может, он, ну, короче, пять пар обувных шнурков усердствовал тентен. «Десять метров веревки, плюс еще большой кусок, который она получила за то, что купила сразу на такую крупную сумму. Одиннадцать иголок, целый набор и еще одна, моток черных ниток и моток белых». Появление из обертки каждой новой покупки сопровождалось восторженными одобрительными возгласами «Ух ты! Ого! Вот черт!» и другими. «Стоп!» — вдруг крикнул Тежебюс, как будто играл с приятелем в штандар. Услышав этот сигнал тревоги, возвестивший о приходе учителя, все бросились в рассыпную, а Тентен кое-как рассовал по карманам только что развернутые покупки. Все произошло столь естественно и быстро, что отец Симон ничего не разглядел, а если что и заметил, то лишь общее выражение радости на детских лицах, еще накануне бывших такими мрачными и замкнутыми. Как удивительно, однако, влияет на детскую душу погода, солнце, гроза, дождь. Если вот-вот громыхнет или ливанет, они неуправляемы, им надо болтать, драться и двигаться. Если погода обещает славные деньки, они становятся трудолюбивыми и послушными, и веселыми, как зяблики. Добряк, даже не подозревавший о тайных глубинных причинах радости своих учеников и занятый лишь сумбурными размышлениями о туманных методах педагогики, только понапрасну ломал себе голову. Будто он не ведал, Что дети, быстро осознавшие социальное лицемерие, никогда не раскрываются в присутствии тех, кто имеет на них хоть крошечное влияние. У них свой отдельный мир. Они становятся самими собой, по-настоящему самими собой, только в своей компании, вдали от изучающих и нескромных взглядов. И влияние на них Солнца, как и Луны, было лишь случайным и опосредованным. Лонжевенцы принялись гоняться по двору, играть в пятнашки. Сталкиваясь, они говорили друг другу. «Вот так-то, мы готовы, и нынче вечером вмажем им». «Ага, нынче вечером, черт побери, только бы они пришли, уж мы им устроим». свисток а затем и привычно высокомерный голос учителя «Построились побыстрее!» прервали обсуждение предстоящей битвы и перспективы грядущих военных подвигов.